что будем делать, ваш брод? Александр повернулся к Гребешкову, стараясь при этом сохранить бесстрастное выражение лица. Стоит признать, это было непросто. Все же впервые в жизни он наблюдал настоящее морское сражение. Да еще и осознавал, что самым позорным образом, вместо того, чтобы быть в его гуще и исполнять свои непосредственные обязанности, позорно отсиживался на берегу. Тот факт, что эта ситуация явилась сочетанием приказа командира истечения обстоятельств, в его глазах мало что менял. Судя по реакции Унтера, ему это вполне удалось. Да и неудивительно, дядя, брат матери, служил в лейбгвардии гвардии Измайловском полку, научил. Как он говорил, умение держать морду кирпичом для гвардейца первое дело. К слову, во время учебы пригодилось не раз. Отцы-командиры обожали распекать нерадивых гардемаринов, Александр был кем угодно, только не образцом дисциплины и прилежания. Что делать, что делать. Ждем ночи, потом садимся в баркас и уходим отсюда. Гребешков молча кивнул. Тянуться во фронт не было смысла, да и не слишком жаловал подобное Мичман. Чайный императорский смотр. Остальные матросы, они, движимые любопытством, подтянулись, да так, что увлеченный наблюдением за сражением верховцев, их даже не заметил, переглянулись. «Ваш бродь!» — осторожно влез один из собравшихся, за отсутствием гребешкова, самый авторитетный. Впрочем, уровень авторитета здесь был, скажем так, относительный. Все, кроме Унтера и Сафина, первогодки, примерно одного возраста с самим Мичманом. А как же приказ? Ну да, нюансы приказа все знают. Специально никто их до нижних чинов не доносит. Однако же специфика их миссии такова, что шило в мешке не утаишь. «Да и то сказать, мало ли что может случиться с командиром». Гребешков что-то нечленораздельно рыкнул, показав молодому внушительный кулак, но Александр только отмахнулся. «Оставь, Иваныч, пустое. Нам вместе рисковать. Лучше, чтобы понимали». «Так вот, братцы, основной приказ мы выполнили, знак уничтожили. Ждать корвет? Сами подумайте, как он сможет за нами вернуться. Грот мачты нет. Значит, и полистить он будет еле-еле». Здесь два английских фрегата. А значит, и что-то посерьезнее может найтись. Вроде целого флота. Я на месте Бернса не стал бы рисковать кораблем. Один раз он прорвался, но второй раз уйти ему не дадут. Ваш, бродь, а может тогда лучше пехом? Сдурелся, Велик, мы на острове. Ты по морю по и иди собрался. Так-то разве что Христу удавалось. И то, я думаю, дело было зимой. Громовой хохот был ему ответом. Матросы хлопали товарища, обретшего новое прозвище, по плечам, да так, что пыль летела. Обстановка моментально разрядилась, что, впрочем, было предсказуемо. Александров был, по сути, мальчишкой, но субординация наша вся. И потом все собравшиеся подспудно сразу поняли, ждать помощи бесполезно. А потому и вопросов больше не возникло. Оставалось замаскироваться, грызть твердые, как камни, сухари, да с ненавистью рассматривать силуэты британских кораблей. Жаль только, они, похоже, никуда не собирались уходить. Их капитаны, очевидно, хорошо понимали, что в незнакомых водах и с поврежденными машинами гоняться за корветом слишком рискованно. Да и бесполезно, чего уж там. До сумерек точно не догонят. А там им придется отдавать коря и ждать, иначе вылететь на мель проще, чем высморкаться. За это время корвет уйдет далеко, а главное неизвестно куда. У беглеца одна дорога, у преследователей тысяча. И вывод был прост — незачем тратить время и силы, заняться собственными проблемами куда важнее. А проблем у них, к слову сказать, хватало. Несмотря на относительно небольшой калибр орудий корвета и, соответственно, их ограниченные возможности, пробоины следовало как можно скорее заделать. Да и с грибными колесами что-то надо было решать. Вот и стучали топоры, звенел и лязгал металл, да разносились над морем слова и фразы, смысл которых был понятен любому, без перевода. В общем, нормальный процесс ремонта в море, чего уж там. В результате корабли простояли до вечера, потом нарушали тишину грохотом и руганью всю ночь. Впрочем, измотанным русским морякам не мешал спать ни шум, ни мокрая одежда. Сбившись в кучу и накрывшись всем, чем можно, они спали. А утром снова наблюдали за британцами, благо погода, а вместе с ней видимость, улучшилась. Британцы, правда, немного утихомирились, но разводить пары начали только ближе к полудню. Русские моряки наблюдали, как они, подпирая низкое Балтийское море столбами дыма из труб, величественно двинулись прочь. Двигались неспешно, уверенные в своих силах. И лишь после того, как корабли скрылись из виду, русские перевели дух. Их не пытались искать, скорее всего, даже не подозревали о том, что на острове осталась группа русских моряков, но все равно присутствие врага на расстоянии прямой видимости изрядно действовало на нервы. К вечеру они смогли, наконец, чуточку расслабиться, подсушить одежду и поесть горячего. Самой большой проблемой было то, что с собой, высаживаясь, они взяли те же самые сухари и ничего больше. Все же дело планировалось короткое, и хоть и понимали, что могут случиться проблемы, все равно многое не продумали. Однако выручил все тот же многоопытный Гребешков. У помора рыбалка в крови, так что буквально за час он ухитрился добыть разнокалиберной рыбешки достаточно, чтобы если не объесться, то хотя бы заглушить голод. А то грести на одних сухарях, которые вдобавок уже кончились, то еще удовольствие. Так что вечер внушал осторожный оптимизм, хотя, конечно, сомнения закрадывались. Самое главное из этих сомнений озвучил все тот же Гребешков. Когда гребцы уже садились в шлюпку, Он, пользуясь тем, что их разделяет приличное расстояние, осторожно тронул Александра за плечо. «Ваш брат, разрешите обратиться?» «Давай, Иваныч. И можешь на «ты», пока никто не слышит». «Спасибо, ваш брат. «Александр Александрович, скажи, мы хоть доберемся?» «Ну, я не Колумб, но и Балтика, не Атлантический океан. Малость поменьше будет. А... ночь?» Выяснила. Так что по звездам пойдем». Я какой-никакой штурман. Все, пошли. А то нас заждались уже. Разговор он, честно говоря, свернул, чтобы скрыть неуверенность. Подчиненные не должны сомневаться в том, что их командир все знает наперед и убежден в своей правоте. В ином случае возможны осложнения, причем очень неприятные. Случались прецеденты. И вот как раз в том, что он прав, Верховцев уверен не был. В одном он ошибся точно — Рассчитывал, что до намеченного им места они доберутся еще до полуночи, однако потребовалось часа на два больше. Все же молодые матросы не могли грести так же долго и мощно, как отборные крепыши из тех, что составляли команды разъездных катеров. Там капитана собирали отборных людей, а здесь и сейчас крепят как лошади, то и дело ловят щук и совершают кучу мелких ошибок, обычных для неопытных гребцов. Примечание «Ловить щук» Случайность, могущая произойти при гребле, заключается в том, что гребец, делая гребок, неправильно разворачивает лопасть весла в воде, то есть ставит лопасть в конце гребка плашмя, а не ребром, как то полагается. Вследствие сопротивления воды, он уже не может в этом случае вытащить своевременное весло из воды и тем самым нарушает работу гребцов всей шлюпки, а в некоторых случаях может получить удар задним веслом. В общем, шли долго, устали сильно. Однако же добрались, хотя Александр уже всерьез опасался, что ошибся в расчетах, и направляются они куда угодно, кроме того места, что ему требовалось. А Волноваться было о чем. Как ни крути, а такой переход всегда риск, если же нарвутся на кого-то. Оружие у них, пара карабинов да пистолет. Много с таким навоюешь. Тем не менее, они дошли до острова, такого же пустого, как и место начала их Одиссеи. Более того, они уже здесь бывали, точно так же разрушив навигационный знак, как раз накануне последней высадки. Можно сказать, знакомые места. Здесь хотя бы нашлось место, где можно было развести огонь, не опасаясь быть замеченными. Свет ночью с моря видно далеко, но имелась маленькая аккуратная ложбинка, зажатая между голыми камнями. Красно-коричневые глыбы местного гранита Словно бастионы старинного замка надежно отсекали свет, хотя сами при этом искрились, словно усыпанные миллионами крошечных зеркал. Как говорил один из многочисленных приятелей-собутыльников Верховцева, студент Горного института, созданного стараниями Екатерины Великой и, наверное, лучшего в своем роде учебного заведения в Европе, связано это с огромным количеством слюды. Может и так, хотя говоря по чести, Александра тогда его рассказы интересовали поскольку-постольку. Вообще в области интересов молодых людей сходились на выпивки и женщинах, которых студент, зависть будущему офицеру, ухитрялся находить с легкостью невероятной. Все же горе и моря чем-то близки. Наверное, людьми, которые ими занимаются. Хорошо еще с дровами проблем не было. Не пришлось среди ночи ползать искать штормами на берег накидала изрядно топляков, некоторые, особенно оказавшиеся далеко от уреза воды, лежали, похоже, не первый год. Примечание. Топляк. Затонувшее, обычно при славе, бревно. В широком смысле дерево, в том числе попавшее в реку естественным путем, например, при обрушении берега. Пропитавшись водой, может приобретать около нулевую плавучесть и как опускаться на дно, так и дрейфовать на поверхности или вблизи поверхности. Создает опасность для судоходства. Оставалось только протащить их к месту стоянки, что совсем несложно, даже в темноте. Конечно, до конца дрова не просохли, но умеючи можно разжечь что угодно. С малолетства хаживавший на охоту Александр умел, его унтер еще лучше. Да и остальные тоже не пальцем деланные. В общем, не так и плохо устроились. Измотанные переходом грибцы заснули практически мгновенно. Добровольно взявший на себя самую тяжелую собачью вахту, до да следующую тоже Александр, откинулся спиной на удачно подвернувшееся бревно и хмуро разглядывал костер. Примечание. Собачья вахта или просто собака? Вахта с 0000 до 0400. Обычно ее несет второй штурман. Считается самой тяжелой, так как вахтенному приходится бороться со сном в это время суток. Физический переход измотал его чуть меньше остальных, но нервное напряжение было таким, что, наверное, он сейчас не смог бы заснуть, как ни старайся. Ничего, днем это спится. Тяжело ступая, подошел Гребешков. Устало сел рядом, поворошил костер длинной палкой. Тот в ответ выбросил сноп искор и волну ровного сухого жара. Подсветы пламени заиграли на небритых щеках матроса, заставив сверкнуть, как на масляные, Шикарный пшеничного цвета усы. «Что ваш, бродь, не спится?» «Не хочется пока. Иди передохни». Гребешков кивнул, вытащил кисет, Шитый из кожи, с хорошо навощенными швами, он сохранял табак в сухости, несмотря на любой дождь. Александр невольно принюхался. «Что же, табак не лучший. Да и откуда у простого матроса деньги на по-настоящему хорошее курево? Не солдатская махорка, и то ладно». «На, Егор Иванович, угостись!» «Благодарствую!» Гребешков принял у мичмана кисет, такой же, как и у него, аккуратно зачерпнул содержимое, набил трубку и, выловив из костра подходящий уголек, раскурил. Над землей поплыл мягкий, с едва заметным оттенком вишни дымок. Глядя на то, как Александр прячет кисет, удивленно приподнял брови. «А сами?» «Не хочется пока, как-нибудь позже». В словах Верховцева не было ни тени рисовки. Действительно не хотелось. Он вообще не любил курить. Просто так уж повелось со времен Петра. Не куришь, значит, против нового, против царя, и вообще вроде как не совсем настоящий мужчина. В лицо такого не скажут, конечно. Однако подумать могут, а шепоток за спиной — это неприятно. Особенно для мальчишки, едва-едва вступающего во взрослую жизнь. Нет, конечно, были и те, кто мог отмахнуться от всеобщих неписанных правил, только это чаще всего люди, состоявшиеся, занимающие определенное и немаленькое положение. Александр себя к таким отнести не мог при всем желании, а потому иногда вынужден был курить. Хотя бы просто, чтобы не выбиваться из компании. Ну и таскать с собой табак, причем хороший, тоже приходилось. Курить, но не злоупотреблять этим. Вот и сейчас не хотелось совершенно. Они некоторое время сидели, думая каждый о своем. Потом унтер поинтересовался. «Александр Александрович, вот ты мне скажи, доберемся мы?» «А почему нет?» — искренне удивился Мичман. «Если все нормально, еще переход, и будем на материке. Там найдем лошадей, это быстрее, чем на А «Оно так, вот ведь не повезло нам. И кто эту затею с навигационными знаками выдумал только?» «Я». — вздохнул Александр. «Ты — Ты? Изумлению в голосе собеседника не было предела. И кто ж тебя такого умного послушал? Отец, он ведь у меня капитан первого ранга, при штабе служит. Я ему сказал, он там служивцем пересказал, а дальше автором стал кто-то из Адмиралтейства. Ну, ты сам понимаешь, как это бывает. И не обидно. Чему? Ну, старался, придумывал. А награду кто-то другой на грудь повесит. — Да нет. Главное, чтобы отечеству на пользу пошло. — А награды? Да будут они еще. Какие наши годы? Гребешков хмыкнул, но спорить не стал. В конце концов, у их благородия все никак у людей. Докурил и отправился спать, чтобы через пару часов сменить мичмана. Как ни крути, а очень скоро усталость возьмет свое, и парень вряд ли выдержит. Так что лучше подменить... И не создавать молодому командиру ситуации, когда придется следиться за то, что уснул на посту.